Девочка произвела на него сильное впечатление, в природе которого Орло не мог разобраться, но он не желал, чтобы она ушла, пока он в этом не разберется. Можно отнести ее в свой сад Хвей, тайное место, о котором даже родители не знают. Анда сказала, что Хвеи растут только на планете Хвея, но это неправда. В саду можно оказать ей помощь и накормить, пока она придет в себя, если это случится. А если нет, в реке полно Китамидус. Так рассуждал его разум, но и чувства уже вступили в дело. Он причинил девочке боль и обязан помочь ей. Он почти не знал ее, но она обещала заполнить возникшую в нем вдруг пустоту. Орло поднял аду, вновь удивившись, какая она легкая, и понес вниз по реке. Ее голые ноги свисали с его левого плеча, а запачканные кровью волосы справа, и опять он почувствовал непривычную боль от угрызений совести. Никогда в жизни он не нанесет больше бездумного удара. Орло миновал ко мне серое в рост человека животное, покрытое плотно прилегающими чешуйками, которое, стоя на задних лапах и опираясь на хвост, соскабливало зубами съедобное свечение. Она была сильна, но безопасна. На ней можно было проехать верхом и без вмешательства хтона. Вряд ли кто из пещерных созданий был так послушен, как камнетезка. «Отлично — Отлично! — воскликнул Орло. — Ношу повезет камнетезка. Но тут же сообразил, что ничего у него не получится. Ехать верхом — это одно, а заставлять глупое животное вести груз — совсем другое. Только он мог до такой степени управлять им. Камнетеска понимала, что Орло ей не угрожает, и поэтому игнорировала его. Тут помощи не найти. Ноша была не очень тяжелая, однако руки были заняты ей, а это затрудняло движение. Орло мог бы перекинуть Аду через плечо, головой вниз, но боялся, что это усилит кровотечение. Он не сумел направиться в сад напрямик, поскольку не мог ни плыть, ни карабкаться. Ровных тоннелей здесь почти не было. Они извивались, как ходы громадных червей. а Тон называл их лавовыми каналами, образованные потоками и разломами. Самыми опасными животными были те, которые посещали нижний уровень пещер, те места, где шел сейчас орло. Он нос Аду и потому не мог ни для защиты, ни бросать камни, что лежали за щекой, ни орудовать дротиком сталактитом Удивительно, как может все изменить одна девчонка. Пока неприятности у него не возникало, пещерные животные были не так умны, как он, и не сразу улавливали его слабые места. Но положение становилось все тревожнее, поскольку весть о его странном поведении уже распространилась по Хтону. Будучи свободным, сильным и подвижным, он имел лишь несколько смертельных врагов. Сейчас их становилось гораздо больше. Химера. Орлов вздрогнул, так рисковать он не мог. Сад вел один короткий путь, к тому же ровный и сухой, через лабиринт дракона. Орло не боялся дракона, но лишь потому, что тот не мог покинуть собственные тоннели. Его громоздкое тело преуспевало лишь на своей территории. В больших пещерах дракон становился неловким, улизнуть от него не составляло труда. Но в пределах своих тоннелей, диаметром метров три, он превращался в исщае ада, свирепое и неодолимое. Дракон был плотояден и питался большими и малыми тварями, которые по глупости или случайно забредали в его логово и не успевали вовремя выбраться оттуда. Сейчас Орло приближался к владениям дракона из-за девчонки, которая, вероятно, все равно умрет. Он понимал, что действует иррационально, ведет себя, по словам Атона, как дурак, и какая-то его часть гневалась на это. И все-таки он шел. Туннели здесь были не естественными, а выцарапанными с цельным камнем, мощными когтями дракона. Впрочем, камень был довольно мягкий. Орло смог бы обтесать его своим сталактитом, но даже на крохотный туннель потребовались бы месяцы утомительного труда. А эти были далеко не крохотные. Орло вошел в сужающийся проход, сохранившийся с тех времен, вероятно, века тому назад, когда дракон был еще молод. Большинство тоннелей он расширил, но их было так много, что некоторые на краю логова он пропустил. Вероятно, изменил свой первоначальный замысел и больше в них не нуждался, а то и оставил их намеренно для входа добычи. Очевидно, большую часть добычи дракону удавалось поймать, иначе бы он сдох с сколоту. Орло бывал в окрестностях лабиринта и знал, что он двухмерный. Тело дракона было таким тяжелым, что при падении его бы раздавил собственный вес, поэтому он предпочитал не забираться наверх. Так говорил старик-педокур, а он-то разбирался в повадках животных. К тому же дракон в это время обычно спал и пробуждался с неохотой, так что рискнуть стоило. Узкий тоннель перешел в широкий. Следы когтей выдавали работу дракона постоянно скребущего стены, чтобы вместить свое увеличивающееся тело. Общее устройство логова было несложно. Туннели лучами отходили от центральной пещеры, как спицы колеса описанного в ДЗЛ. Их пересекал спиралевидный туннель, который делал несколько оборотов и заканчивался тупиком. Все спицы выходили за пределы спирали и тоже кончались тупиком. Большинство животных, собревших лабиринт, терялись, так как не могли понять его устройство. Преследуемые драконом, они инстинктивно бежали наружу и попадали в тупик, где и становились верной добычей. Орло быстро шагал к центру. Слух чудовища настроен в первую очередь на звук удаления. К шуму приближения он терпим, поскольку хочет, чтобы добыча собралась в центр лабиринта и там заблудилась. Пока Орло идет твердо и без страха, дракон вряд ли проснется. И все же Орло хотелось, чтобы эта часть пути поскорее завершилась. По сравнению со спиралью спицы были короткими, но Орло и с пустыми руками понадобилось бы минут десять, чтобы пересечь логово. Сейчас времени на это уйдет вдвое больше. Орло добрался до центральной пещеры. Здесь, зарывшись в мощной складке кожи, спал дракон. Даже лежа он был раза в два выше Орло. Впрочем, стоя он почти такой же. Лапы у него короткие, а туловище при беге удлиняется. Воняло здесь изрядно. Весь пол пещеры завален нечистотами. Храп дракона напоминал взывание в дальних тоннелях воздуходувках. Орло обошел дракона, стараясь идти бодрым шагом, чтобы показать приближение. Выход наружу будет потруднее. Можно воспользоваться спиральным каналом, но это займет больше времени и, пожалуй, скорее разбудит спящее чудовище. Дело не в близости или громкости звуков, а в природе и направлении. Ада пошевелилась. С одной стороны это хорошо, поскольку она приходила в себя, а с другой плохо, поскольку он не мог предостеречь ее, чтобы она молчала звук ее голоса мог разбудить дракона девочка чихнула дракон вздрогнул его толстый хвост дернулся орло продолжал идти любое изменение в характере движения могло стать роковым если их положение уже не является безнадежным чихание однако не звук страха оно могло бы сойти за громадный зверь перевернулся. Показались его твердые, как металл, когти. Каждая лапа была величиной с грудь орло. Каждый кокоть подкреплялся особым расположением костей и мышц, которые наделяли его невероятно пробивной силой. Орло подумал, что, судя по строению лапы, дракон мог приходиться дальним родственникам, кроту-светляку. Орло уверенно направился в дальний тоннель. Дракон больше не шевелился. Опасность миновала. У орло по телу пробежала дрожь облегчения. — Куда ты меня тащишь? — громко спросила Ага. Послышалось фырканье. Не было нужды оборачиваться, чтобы понять. На этот раз дракон проснулся. Дети стояли перед ним, как на блюдечке. — Дура! — — сердито воскликнул орло, опуская девочку на ноги. — Беги, если сможешь, прямо по этому тоннелю. В самом ее конце есть дыра. Я пойду другим путем. А дракон уже двигался, пока еще вяло и сонно сотрясая камень топотом своих ног. Орло скрикнул, будто в страхе. Несложная задача. И побежал по спиральному тоннелю. Дракон добрался до пересечения и замер. Смущенный наличием двух жертв. Какую из них преследовать? Но уже через миг решил. Испуганную. Он обогнул угол и ринулся вслед за орло. Ада замерла на месте, когда мимо нее промчалось удлинившееся туловище. Орло понял это не глядя. Кроме топота дракона, других звуков не было слышно. Орло собирался отвлечь чудовище, но оказался в трудном положении. На какое-то время он мог убежать от дракона, сворачивая в пересекающиеся тоннели. Вес и скорость делали дракона менее подвижным, чем орло, но так не могло продолжаться вечно, и это бы не спасло раненую аду. Когда дракон отстанет от орло, его добычей станет она. На этот раз замирание на месте его не обманет. Почему девочка не убежала, пока у нее была такая возможность? Пещера сотрясалась под ужасными лапами дракона, передвигающими его туловище. Дыхание с запахом падали, вырывалось из пасти, словно горящий газ. Орло понял, почему попавшие в лабиринт животные вели себя глупо и быстро теряли самообладание. Дрожащий камень делал их поступ неуверенный, приводил к неверной оценке своего положения и уменьшал подвижность. Дыхание чудовища едва ли не сдувало добычу, а его жар и зловоние могли ее парализовать. Показался поперечный тоннель, и орло свернул в него. Дракон затормозил на повороте, потеряв скорость. «Отлично! Орло был необходим в выигрыш времени», Пожалуй, Орло мог обхитрить дракона, пока тот сонный, а сам вернуться назад к Аде и указать ей путь бегства. Слабая надежда, но изгиб туннеля и перед Орло показалась стена. Он ошарашенно уставился на нее. По ошибке он попал в тупик. Надо было свернуть в обратную сторону, к центру, где возможности для бегства было больше. Вместо этого он побежал из лабиринта, как обезумевшее животное, и попал в ловушку. Стены тоннеля были здесь гладкими, без следов когтей. Дракон обмазал их своей густой слиной, сделав неподверженную повсеместному зеленоватому свечению. Зачем? Положение стало безнадежным, но орло должен бороться. Туша чудовища перегородила тоннель. Мимо не проскользнуть, два крохотных глаза сфокусировались на мальчике. Распахнув челюсти, дракон приближался к нему. Орло выплюнул в ладонь камень, прицелился и кинул в правый глаз дракона. Но тварь успела моргнуть, и осколок лишь скользнул по кожистому веку. Орло бросил второй камень и другой глаз. Дракон снова моргнул. Уловка не удалась. Он даже не ослепил чудовище. Теперь оно легко справится с добычей. Не считая хитрости, оставался лишь сталактитовый дротик. Орло выставило его перед собой, ожидая, когда громадные челюсти щелкнут перед ним, а он отскочит в сторону, уклониться от пасти и поразить дракона в глаз. «Веком дротик не задержать!» Орло несколько раз махнул рукой, заставляя дракона моргать. Тот не знал, что камни у Орло кончились. Дракон наклонил голову и закрыл глаза. Тогда Орло высоко подпрыгнул и оказался между горячими черными ноздрями. Он тянулся к глазам дракона, но ноги его скользнули по слизи носа, и он приземлился прямо перед согнутыми челюстями, до да глаз было не достать. Орло воткнул дротик в мягкую влажную перегородку носа. Дракон взвыл и отпрянул. На какой-то миг его грузное тело коснулось гладкой стены тоннеля, образовав с другой стороны пустоту. Удастся ли проскользнуть с нее? Но тут челюсти дракона далеко разошлись, обнажив на удивление маленькие зубы. Из пасти вырвался в воздух в перемешку со слюной и образовалось туманное облако. Яд! воскликнул Орло, когда его окружила обжигающая дымка. Это был конец. Хто он? Хто он? — закричал он. — Я здесь, друг, — произнес голос у него в мозгу. Хтон вернулся. Тело дракона обмякло. С боков сосался свежий воздух, орло жадно его глотнул, избавляясь от боли в легких, а слезу промыли глаза. Теперь мальчик был в безопасности. Ни одна тварь в пещерах не могла одолеть управление Бога. Орло разразился благодарностями и вопросом. кто меня спас, но где Хтон был до сих пор?» «Смотри, кого я нашел», — сказал он слух, вспомнив про Аду. Но Хтон уже покинул его. Орло стоял и бескураженный, и озирался, словно мог воочию обнаружить присутствие Бога. Что это упрек? Но в чем он привинился? Впрочем, отсутствие Хтона не было полным, Дракон оставался неподвижным. Что означал отказ Хтона от общения? Орло пожал плечами. Он подобрал на земле оружие, а затем поспешил по тоннеле к тому месту, где в последний раз видел аду. Прежде всего, надо вывести ее из западни, а на досуге можно поразмыслить о том, что имел в виду хтон. Ада сидела, скрестив ноги в том же тоннеле. У нее и мысли не было бежать. Голова девочки склонилась, на теле блестел пот. Нет, не пот, слизь. С дурным запахом, блестяще белая, она покрывала всю кожу. Что ее вызвало? Рана на голове или яд дракона? Нет, у чудовища не было времени выдохнуть на нее яд. Это Микса. Слизь хтона. Однажды он видел ее на Атоне, когда тот захотел зайти туда, куда запретил ходить, хтон. По словам доктора Бедакура, так Бог карал существо, наделенное мозгом и силой воли, для сопротивления велением пещер. — Нет! — воскликнул Орло, прикоснувшись к девочке. — Она вся горела. Еще один признак. «Ведь она не враг! Я ранил ее! Я привел ее сюда! Я должен спасти ее!» Хтон оставил его слова без внимания. Слизь стала твердеть. Ужасная белая корка покрыла аду так, что девочка превратилась в каменное изваяние. Никогда прежде Орло не сопротивлялся воле Хтона. «Теперь придется это сделать!» Он взял сталактит и приставил к своей груди. Обеими руками обхватил его толстый конец и напряг мышцы. «Прекрати, или я умру!» — крикнул он. Внезапно Орло подпал под волю Хтона, принуждающего его мышцы расслабиться. Он боролся, вдавливая острые себе в кожу, но противодействующая ему сила превосходила даже силу дракона. Девочка зашевелилась. Когда она попыталась встать, с нее упали белые хлопья. Помочь ей Орло не мог. Все его существо было отдано борьбе с Богом, борьбе, которую, как он теперь понял, ему не суждено выиграть. Хтон слишком могуч. Хтон — правитель всех пещер. Кто сражается с Хтоном, тот становится зомби. Но Орло сражался. На его коже появился белый налет, первый блеск слизи Миксы. Мальчика бросило в жар, жар не страсти, но казни. Его сокрушали медленно и неизбежно, но он не сдавался. Вдруг все прекратилось. Еще некоторое время Орло удерживал свой меч, чтобы убедиться, что осада не перенесена на девочку. Затем расслабился. «Хтон опять исчез!» — зашипел дракон. Шум эхом пронесся по пещерам. «Хтон отпустил и его!» Орло поспешил вывести Аду из лабиринта, пока дракон не вернулся. Спустился с ней к безопасному потоку, где смыл ей отвратительную миксус кожи и кровь с волос. После этого повел в свой сад. Сад находился в громадной пещере, настолько высокой, что потолка не было видно. Здесь было светло и тепло, поскольку яркое свечение исходило не только от стены пола, но и от изящных зеленых и голубых растений, которые росли в нишах. Но еще сильнее освещало пещеру ровное желтоватое пламя сверху, горящие струи газа, чудовищные огненные языки, бросавший вниз свет и жар, когда не было дымки. В саду было шумно, не от завывания ветра, а от падающей воды и вырывающегося пламени. Орло привез Аду в свой любимый укромный уголок и опустил возле пенящегося водопада. Он принялся подкладывать ей под голову мох, но пока занимался этим, девочка села и так живо, что он догадался — Какое-то время она уже бодрствует. — Привет, — сказала Ада. Орло тупо уставился на нее. «Что — Что? Она говорила на языке древней Земли, а не на галактическом. Орло знал его благодаря ДЗЛ, но никак не ожидал услышать мертвый язык в живых устах. — Ой, больно! — закричала вдруг Ада, схватившись за голову и упала на спину. Расстроенный Орло забыл о вопросе, который хотел задать. Он подложил ей под голову мох. Лицо девочки было искажено сильной болью. Зачем он ее ударил? Мальчик чувствовал себя беспомощным. Он не знал, как ей помочь. Некоторое время Ада корчилась от боли и стонала, а его сознание вины росло. Из головы у нее вновь потекла кровь, и мох потемнел. Ту минуту, когда Орло показалось, что она умирает, Ада затихла. Глаза были закрыты, словно она спит. Какое-то время Орло наблюдал за девочкой, но она не двигалась, и постепенно его тревога отступила. Ее место занял очередной приступ раздражения. Почему Ада не сказала ему, что умеет говорить по-древнеземлянски? И если она пришла в себя, когда он нес ее из логова дракона, почему не дала об этом знать? Она вполне могла передвигаться по тоннелю до приступа Миксы, а затем снова ослабла. Или так только казалось? Орло пришло вдруг на ум, что последний обморок был очень удобен для девочки, которая не хочет отвечать на вопросы. Но ведь она и впрямь ранена и у него не было уверенности, что она притворяется. Чему следует верить? Раздираемый сомнениями, Орло оставил девочку и пошел через сад. Растительность здесь была высокой и пышной, с тем нежным ароматным запахом, который присущ Хвее, цветку любви. Старик Бедокур несколько лет тому назад привез ему в подарок побег молодой Хвее. Бедокур мальчику не нравился, и Орло ему не доверял, но этот сумасшедший обладал трогательным умением делать прекрасные подарки и, к тому же, в нужное время. «Фея» — прекрасный тому пример. Вероятно, Бедокур рассчитывал, что Орло будет носить цветок в волосах, как носят мужчины планеты «Фея». Но та самая незрелость, что позволяла Хвеи переходить от человека к человеку и не привязываться к нему, позволила ей вновь вернуться в почву. И хотя во всей галактике Хвеи росли только на их родной планете, Орлов все равно попробовал. И добился успеха. Цветок пустил корни и разросся. Было очевидно, что условия, необходимые для его разведения, были в этой светлой пещере, точно такими же, как и на родной почве. Один единственный побег разделился на два, затем на четыре. Орло пересадил новые растения и вскоре собрал семена. Теперь все они лучились здоровьем. Некоторые крупнее, некоторые зеленее, некоторые крепче других. Орло попробовал скрестить их с пещерным светящимся мхом, чтобы вырастить светящуюся хвею единственное в своем роде растение во всей Вселенной и достиг определенного успеха. Нескушенность Орло мешала ему осознать, сколь замечательны его достижения и как оно отражается на способностях Тона управлять ходом жизни в пещерах. Мальчик остановился у самой обещающей ниши, где росла новая разновидность. Эти цветы были голубыми, и да, да, слегка светились, Первый светящийся голубой гибрид. Орло поднес к цветку ладонь, но тот отклонился. На самом деле хвея не двигалась, просто ближайшие к нему лепестки чуть поникли, обозначая отказ. Потрясенный, орло отступил назад. Никогда раньше ни одно из растений не отвергало его. Что случилось? Он подошел к другой хвее, привычно зеленой. Она тоже уклонилась от него. Следовательно, дело было не в гибриде, а в чем-то между ним и хвеями. А для того, кто знал, что такое хвея, это было ужасно. «Кто он?» — крикнул он про себя. «Ну и Бог!» — отверг его. Ответа не было. Это окончательно потрясло мальчика. Для него это было слишком. Орло выбежал из сада в один из проходов, поспешил по нему до пересечения с другим тоннелем и дальше, вверх по извилистому подъему. Он не понимал точно, от чего бежит. Потом сообразил, что направляется в пещере Норн. Да, они могли бы объяснить. Его подсознание верно вело его. Орло продолжал идти по запутанным тоннелям, испекая ловушек и опасностей, которые истребили бы любого человека или животное, плохо знакомых с этими тропами. Петляя по каньонам и штопорам, он пересек несколько троп гусениц и лабиринт малого дракона, и, наконец, вышел в пещере, уступу за высоким водопадом, примерно наполовину высоты стены. Река здесь была сравнительно узкой, Потому что круто падало вниз, образуя плоское полупрозрачное полотно, которое завешивало уступ холодным туманом брызг. Орло знал, что по другую сторону эти брызги испаряются, способствуя образованию облаков, которые проливаются иногда дождем на растения снизу. Порой ему хотелось полетать среди этих облаков, с той же легкостью проникая в их тайны, с какой он проникал в тайны тоннелей. Но его желания были не слишком сильны, и вообще он чувствовал бы себя совершенно спокойно, не будь здесь жилище Норн. Они появились из темной дыры. Три человеческие фигуры. Все три — зомби. Две — полностью, третья — наполовину. Полуженщина подошла к нему. «Да, мы можем рассказать тебе, Орло, сын Атона», — сказала она. «Если захотим». Она была довольно привлекательной, с крупными красивыми грудями, тонкой талией, гладкой кожей и длинными черными волосами. Орло понятия не имел, сколько ей лет. Определить возраст зомби невозможно, вероятно, лет пятьдесят или шестьдесят, поскольку глаза ее стали щелками, сквозь которые просвечивал древний голод. Орло стоял на краю уступа и молча ждал. Его не удивило, да и не стревожило, что Верданди знает о цели его прихода, хотя он ничего не сказал. Такова природа Норн. Их знание исходит от Хтона, который, конечно же, знает все. Однако они не вполне принадлежали Хтону. Человеческое в них сохранялось, особенно у Верданди. И внешне они различались. Полуженщина протянула ладонь к водопаду. На орло полетели брызги. У нее было жуткое намерение. — Тебе ответят мои сестры, — сказала она. Но им нужно к тебе прикоснуться, ибо обе были слепы. Состояние зомби каким-то образом лишило их зрения и во многом слуха, и они полагались на осязание. Вероятно, микса, довольно толстый слой клейкого вещества, орло знало и сочувствовал их положению, но не любил. Когда его трогали их морщинистые цепкие руки. В таком случае спрашивай у своих хвей, сказала Верданди, отворачиваясь.